Глава 6 «Мистические обстоятельства». Филин сидел за столом в своем просторном кабинете в пригороде Берлина Карлсхорсте, где расположилось командование советских войск, и читал правду, вернее, в который раз перечитывал хорошо уже знакомый текст.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 М-да. Понимай, как хочешь. Ясно, что текст согласован на самом верху и продиктован хитроумными политическими соображениями. При этом Филин знал, что Сталину доложили о самоубийстве Гитлера рано утром 1 мая, ровно в 4 часа. Доложил маршал Жуков, и Сталин сказал. Доигрался, «Да подлец. Жаль, что не удалось взять его живым. Где труп Гитлера? Ему доложили, что труп сожжен. То есть и Сталин, и Жуков были уверены, что Гитлер мертв, и теперь остается только найти труп. И вот после этого вправде такие заявления. А через несколько дней, отвечая на вопрос американского журналиста о том, что случилось с Гитлером, Жуков сказал, «Обстоятельства просто мистические. Мы пока не идентифицировали труп Гитлера, не нашли его» поэтому я не могу сказать ничего определенного о его судьбе. Он мог в последний момент улететь из Берлина, так как взлетные полосы позволяли это сделать. А комендант Берлина генерал Берзарин добавил, «Мы нашли всевозможные трупы, среди которых, может быть, находится и труп Гитлера, но не можем точно утверждать, мертв ли он». Сам Филин, перед которым в последние дни прошли десятки людей из окружения Гитлера, от высших офицеров и врачей до курьеров и водителей, был уверен, что Гитлер мертв и сожжен. Он был абсолютно убежден, что Гитлер пребывал в последние дни в таком состоянии, что просто не мог физически покинуть свой подземный бункер, да еще окруженный нашими войсками и поливаемый морем огня. Как сказал один из допрошенных, даже если бы для него расчистили дорогу к свободе, то у него не было бы сил ею воспользоваться. Этот человек уже не мог жить. Но Филин понимал и другое. Гитлер — фигура такого масштаба, что вокруг нее не может не клубиться множество самых фантастических слухов. И Москва не могла не требовать тщательной и жесткой проверки всей группы фактов о судьбе Гитлера. А с другой стороны, Москва не могла отказаться от политической игры вокруг смерти фюрера. Надо было посмотреть, какие силы постараются играть на возможном бегстве Гитлера, как поведут себя в этой ситуации союзники, которые вели свою многомудрую и сложную запутанную игру. Судя по донесениям наших агентов в американском и английском правительстве, и военном аппарате было значительное число тех, кто был против суда над германскими генералами и промышленниками, свалив всю вину на мертвого Гитлера. Эти люди выступали за гуманный и милостивый суд, призывали отказаться от мести своим бывшим врагам. Конечно, им нужен был только мертвый Гитлер. История с Гиммлером, которому захватившие его американцы позволили отравиться, на многие размышления наводит. Обыскали, разделе Нашли одну ампулу с ядом, а в рот заглянуть, видите ли, не догадались. Хотя всем давно известно, что фашистские главари себе ампулы именно в зубы врезали. Может, просто не хотели, чтобы Гиммлер рассказал о тайных переговорах в конце войны? В этот момент в дверь постучали, и вошел Денис Ребров. «Вызывали, товарищ генерал? Садись, разговор есть». У генерала Филина действительно было особое отношение к Реброву. Во-первых, он присматривался к нему еще в те времена, когда Ребров учился в Ленинградском университете. Поиски людей, способных работать в разведке, шли постоянно, и Филин в свое время отыскал немало способных ребят, которые потом пошли в разведшколы. А во-вторых, Филин считал, что поколение, к которому принадлежал Ребров, Поколение тех, кто родился сразу после революции, поколение особое, выдающееся. Это были молодые люди, действительно с горящими сердцами, свято уверенные, что лучше никто на белом свете не умеет смеяться и любить, действительно готовые на подвиг и на труд, верные самым высоким идеалам. Сам Филин, родившийся за 20 лет до революции, испытывал и пережил слишком многое и многих, чтобы быть похожим на них. Но именно в появлении такого поколения, таких ребят, он видел оправдание тому кровавому ужасу, что принесла революция и гражданская война. Эти люди и впрямь, думал он, способны построить новую жизнь. И потому с отчаянием видел он, как они, такие молодые и прекрасные, те, с кем связаны были все его надежды, первыми гибнут в мясорубке войны. Ведь так погиб под Москвой и его собственный сын, в самые первые дни войны записавшийся в добровольцы. «Сергей Иванович, мне бы в Ленинград съездить», — прервал его мысли Ребров. «На несколько дней хотя бы». Филин отодвинул бумаги в сторону, вздохнул. «Могилу родителей хочешь найти?» «Хочу». «Трудно это. Там блокаду такое творилось». «Я знаю, но попробовать-то я должен, иначе как мне жить потом?» «Должен», — согласился Филин. «Конечно, должен. Завтра выполнишь одно деликатное поручение, поступившее из Москвы, и попробую тебе помочь с Ленинградом». «А почему я? Может, другой кто?» «Завтра и узнаешь, почему именно ты. Там, знаешь, особый подход нужен». А у меня с таким подходом ты один под рукой. Пост скриптум. Газета «Нью-Йорк-Пост». Мы хотим, чтобы позиция американцев в отношении военных преступников была известна всем. Мы ждем расстрела Германа Геринга и передачи немецких генералов в руки судей-союзников. Не пытается ли посол Роберт Мерфи спасти немецкую промышленность немецких генералов и немецких клерикалов? как он уже спас однажды своих имеющих дурную репутацию французских друзей.